Давай больше не говорить о Брокхарде, сказала она. Лучше расскажи что-нибудь. Она погладила его по щеке, он тяжело вздохнул. А что ты хочешь услышать? Что угодно. Рассказы. Ими он привлекал ее интерес в госпитале Рудольфа Второго. Они не были похожи на истории других солдат. я рассказывала о смелости, дружбе и надежде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 И подумаю, что все просто сон. И буду рад, когда ты принесешь мне завтрак. К тому же завтра у тебя ночное дежурство, не забыла? И тогда я расскажу тебе про то, как однажды Даниэль стащил у шведа в тридневных пайка. Она подняла мокрое от слез лицо. Поцелуй меня, Урие.